Тема ответственности перед детством, необходимости снабжать его в жизненный путь надежным запасом доброты и человечности, столь глубоко занимает ныне писателя, что она стала одним из ведущих мотивов романа «Буранный полустанок». В стихии высокого реализма, на фундаменте которого воздвигнут сурово-драматический и вместе с тем поэтически хрупкий мир белого парохода, большеголовый, Выступает как бы в двух ипостасях. С одной стороны, он вполне обычный ребенок, со своими возрастными забавами и мечтами, печалями и радостями. Но в концептуальном посыле повести он еще и поэтическая метафора, метафора из вечных зерен совести, о которых автор говорит в финальных строках. Не парадокс ли? Сломлен росток будущего. Мальчик уплыл рыбы по реке, уплыл в небытие, а мы толкуем о жизнеутверждающем пафосе повести, о торжестве над злом в лице раскола. Парадокс: если руководствоваться обыденной логикой, а не законами эстетического восприятия и правосудия. Смерть ее смерть поправ. Это ведь можно сказать, и об атматовском мальчике, отвергнувшем то, с чем не мирилась его детская душа а мальчики внуки расторопного мамуна что в лучах сказки о рогатой матери оленихе, которые его так безжалостно лишили и сказки о белом пароходе которую он унес с собой в плавание, укрупняется до символа максималистской непримиримости козлу не отсюда ли космическая образность Патетическая интонация финальных строк, способных, пожалуй, задачить даже и иного искушенного читателя. Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая, а молнии высекаются небом, а небо вечное, и в этом мое утешение. Судьба молния. Судьба предостережения. Наверное, только тогда художник решается на подобное жертвоприношение, когда ищет самый верный путь, чтобы крик его души набатом коснулся слуха каждого. В ответ на упреки некоторых критиков в том, что в повести проявлено жестокосердие, отсутствие жалости, Айтматов резонно заметил. Так ли важно жалеть мальчика? По-моему, его надо понимать прежде всего а там и жалеть, если душа к тому расположена. Даже для читателей, привыкших ждать от Айтматова художественной и тематической новизны в каждой последующей его работе, повесть «Пеги-пес, бегущий край моря» оказался неожиданностью. И впрямь, кто бы мог предположить, что писатель позовет нас в северные шароты, где трое уже повидавших виду Нифхов отправились в плавание, взяв на этот раз с собой в лодку одиннадцатилетнего летнего Кириска, ибо ему пришла пора, как это принадлежит настоящему мужчине, побрататься с морем, познать трудное и опасное ремесло охотника, добытчика и кормильца сородичей. Первая в жизни Кириска морская охота стала последней для старейшего народа Органа, отца мальчика Эмраина, и его двоюродного дяди Мылгана. Недолгой была для Кириска морская наука старших, но разве изгладится из его памяти урок мужества, человеческой солидарности в беде, который они ему преподали? Есть необходимость обратить внимание читателя на факт авторского посвящения этой повести зачинателю Нивской литературы Владимиру Санги. Здесь не просто открытое проявление добрых чувств и уважение к собрату по перу. За этим посвящением открывается примечательный штрих творческой биографии художника, истоки замысла его книги. Не является секретом, что намерение написать эту повесть возникло после знакомства Айтматова с легендой о дикой утке Лувр и эпизодом первого выхода «Мальчишки» «Это был Санги» на охоту в море, услышанным им из уст Нивского друга. Об этой памятной встрече у себя дома и о своем отношении к Айтматовской повести Санги поведал в публикации под симптоматичным названием «Легенда, созданная заново». Тут много любопытного с точки зрения психологии творчества писательской лаборатории Айтматова. Отметив что в Псе есть некоторые неточности в изображении складывавшегося веками быта Нивхов, спорные с точки зрения их фольклорной традиции, штрихи в поведении героев, Санги оценил в целом повесть как оригинальное и незаурядное явление советской литературы, как поэму о самопожертвовании, ставшую духовным достоянием Нивхов. Притчевая природа, смысловая сгущенность повествовательного сюжета, неотделимы в все, от реалистической вечности, осязаемости мира окружающих героев, от психологической мотивированности и житейской нацеленности их действий, действий людей с нерасчлененным сознанием. И в этом мы вновь узнаем Айтматова, чье творчество чурается бесплотно обнаженной условности, Отвлеченного умствования узнаем художника, который прочно держится земной тверди даже тогда, когда его дух воспаряет в горней выси. В искусстве, как и в жизни, линза случайного способна укрупнить и высветлить для нашего глаза корневое глубинное в человеке, в архаическом, мифологизированном мировосприятии охотников-нифхов плененных в море непроглядным туманом, нам открываются неприходящие альтруистические ценности. Иссякает запас пресной воды, залог жизни, но не иссякает запас духовной прочности, человеческого достоинства у рыбаков. На всех четверых одна лодка, одна неизбежная доля, но за этой роковой общностью Обнаруживается общность более высокого духовного порядка, готовность каждого поторопить свою судьбу. Старшие один за другим канули в морскую пучину. У юного Кириска должен оставаться хоть крохотный шанс вновь увидеть чистое небо над головой, вернуться в бухту пего пса, чтобы продлить собой род, давший ему жизнь. Так возникает. Дорогая для айтматова тема тема героического поведения человека в пограничной ситуации не стремление выжить за счет другого, а решимость ценой собственной смерти продлить пусть хотя бы на короткий миг жизнь своего соплеменника брата по крови и духу вот что движет невскими охотниками что же до автора то его сверхзадача в этой повести – напомнить о долге каждого из нас в отдельности и всем вместе заботиться о том, чтобы никогда не оборвалась во Вселенной нить человеческого бытия, оберегать детей Земли от смертельной мглы, в которую способна погрузить из извечную колыбель человечества термоядерная война. Любопытный штрих. Критика привычно ссылалась на произведения Айтматова даже и в тех случаях, когда речь шла о состоянии жанра романа. Одного автора даже уличили в том, что он объявил ароматистом Айтматова, не создавшего ни одного произведения в этом жанре. Подобную операцию критического зрения можно объяснить тем, что айтматовские повести были насыщены романным содержанием, несли в себе дыхание эпоса. И поэтому приход автора рассказов и скромных по размерам, но емких, заключавших в себе большие обобщения повестей к первому своему и единственному пока роману «Буранный полустанок» и «Дольше века длится день» закономерный результат его творческой эволюции. Никогда еще первое от Матова не очерчивала контуры человеческого бытия и миропорядка с таким вольным разбегом, как в этом произведении, протягивая связующую нить от потаенных глубин духа простого железнодорожного рабочего с глухого степного разъезда до звездных бездн Вселенной. Роман «Буранный полустанок» тоже относительно невелик размерами, но художественная плоть его вместила на редкость Богатое содержание, органично, в новаторском ключе, синтезировало в себе ведущие мотивы творчества автора, многие стилевые обретения и нравственные искания современной прозы. Поразительно многозначно, образная система этого произведения, где мощно прорастают друг в друга разнородные жанрово-стилевые пласты, где одно перетекает в другое, Набухая новым смыслом, и где, однако же, четко различимы поэтические берега, тема связи времен, памяти прошлого, преемственности духовно-нравственного и эстетического опыта поколений, без ферментов которого человеческая личность обречена на ущербность. Айтматову всегда был свойствен демократизм в выборе главных героев, и сводил он нас с ними, как правило. Вдали от большаков истории, вот и теперь прописано не в крохотном, в несколько домов, поселке Буранлы, Буранном, что притулился в бескрайней Саразекской степи в железнодорожной магистрали. Только пересток колес поездов, идущих из края в край державы, каждодневно напоминает жителям разъезда о напряженном пульсе народной жизни. Боранлинцы Это затерянный в степи островок человеческого братства, где спешат на помощь по первому сигналу чьей-то беды, где радость соседа становится твоей радостью, где о чужих детях заботятся, как о своих. Не случайно здесь чувствует себя по-родственному, отдыхает душой крупный ученый-геолог, знаток истории Саразеков Афанасий Иванович Елизаров, дружбы с которым так дорожит и гордится Буранный Едегей, главный герой романа. Взаимная приязнь связывает Елизарова и с Казангапом, старожилом здешних мест, хранителем их древних преданий. Смерть Казангапа дала первотолчок действию романа, в недрах которого прослаиваются прошлое и настоящее. События сиюминутные, и воскрешенные памятью Эдигея, решившего во что бы то ни стало выполнить последнюю волю усопшего, похоронить его на родовом кладбище Она биит. В поле зрения читателя попадают разные люди, но, как любые расстояния в необозримых саразеках, измеряются применительно к великой железнодорожной магистрали, так и к вращения событий в романе имеет своей осью характер и судьбу Едигея. Все происходящее здесь как бы пропущено сквозь сознание бывшего аральского рыбака и фронтовика, окрашено его эмоциями, оценивается по камертону его совестливой и отзывчивой души. Иным залетным искателем нехлопотной жизни Едигей и его старший брат товарищ Казангаб казались странными чудаками, достойными иронии и насмешек. Что может десятилетиями удерживать человека на этом безводном клочке земли? Что заставляет его по доброй воле сносить физические муки, трудиться чисто на пределе человеческих сил и возможностей? Чтобы жить на саразекских разъездах, надо дух иметь, а иначе сгинешь. Ощущение в себе этого духа питало самоуважение Казангапа и Едигея, а способность исполнить то, что дано не всякому, но без чего не может нормально функционировать крупнейшая железнодорожная магистраль, рождала ощущение своей нужности в мире. Есть такая порода людей, духовно прочных и надежных, а наши герои из их числа которые впитывают в себя чувство долга, словно бы с материнским молоком. На них, умеющих думать об общем, как о своем, о других, как о себе, стояла и стоять будет наша советская земля. Едигей дорог писателю, как человек трудолюбивой души, задающийся сложными вопросами бытия, напряженно ищущий на них ответы. Эмоционально открытый для поэзии и красоты жизни, внутренне глубоко сродненный с миром природы, он способен не только сострадать всему живому, но и бороться за попраную справедливость. Все это дает возможность писателю ставить едигея простого рабочего, в самые разнообразные отношения и связи с большим миром жизни, восходя от частного, личностного, ко всеобщему, позволяет заглянуть вместе с нами в колодец истории. Как и в прежних своих работах, Айтматов не только не отвращает взора от болевых точек минувшего, но воспринимает их, пожалуй, еще обостреннее, рассматривая в близком соседстве друг с другом, пытаясь обнаружить общность их социально-психологических корней. Он заставляет своих героев, Едигея, Елизарова, упорно размышлять об истоках человеческой несправедливости, о природе подлости и жестокости, трудно постижимых в иных конкретных проявлениях своей агрессивности. Ответов, которые бы удовлетворяли до конца, исчерпывали суть дела, они не находят. Но на то они и вечные, эти вопросы. Роман хотя и вскользь напоминает нам о перегибах в раскулачивании, жертвой которых стал не только Казангапов отец, умерший по дороге и ссылке, но и сам он, подвершийся лением, и оттого навсегда оставивший родной аул, где продолжали хозяйничать перегибщики. Откроются нам и размашисто неразборчивые действия пружин послевоенного сознания, что укоротили жизнь бывшего учителя Абуталипа Кутыбаева, который стал среди своих соотечественников, как сказано в романе, изгоем. Прошлое Абуталипа, а там был и фронт, и побег из фашистского плена, и сражения в составе подразделений югославских партизан, и боевые награды от их командования и ранения, это прошлое стало словно бы магнитом Для человеческого жестокосердия и ненависти, своей безжалостной рукой, нашаривших учителя, даже в забытом богом поселке боранлы За все на земле есть и должен быть спрос. в этих словах Казангапа видится мне важный авторский посыл, объясняющий почему страница романа это не только мужественная песнь, во славу беззаветных тружеников. Их духовные силы, но и некий суммарный счет тому, что калечило и принижало личность, покушалась на ее сокровенную суть. Начало этого счета блистательно изложенная легенда о древних кочевниках, жуань-жуанях, духовно оскоплявших своих пленников, превращая их в рабов манкуртов, которые забывали не только свою родословную, но и самоё имя свое. В своих выступлениях Айтматов не раз ссылался на полюбившуюся ему мысль Леонида Леонова о том, что выход в космос дал человечеству возможность увидеть себя со стороны. Есть у писателя и высказывания о том, что в нравственных отношениях род людской не поспевает за свершениями своего разума и своих рук. Бессилен перед разгулом социальной стихии, ведущий нередко к абсурду в межгосударственных и политических отношениях. Иногда, констатирует писатель, человечество с достоинством выходит из положения, но часто оно терпит поражение. Пожалуй, именно последнее происходит в той фантастической ситуации, которая смоделирована в романе «Буранный полустанок». Раздираемое противоречиями человечество спасовало, взглянув на себя со стороны, признав свою нравственную неготовность к контактам с неизмеримо более совершенной, не знающей войн и насилие цивилизации, обнаруженной космонавтами землянами в другой галактике, на планете Лесная Грудь. Правда, если быть точным, то говорить в данном случае надо не о человечестве как таковом, а о действующих на началах паритетности двух великих государствах, которые представляют собой противоположные социально-политические системы. И тут, в русло фантастического сюжета метафоры, включающего в себя пунктирный набросок социальной утопии, вплетаются и возникают подводные камни, на которые невольно натыкается наш классовый инстинкт, коему в условиях нынешнего переменчивого общественно-политического климата на планете надлежит особенно внимательно прислушиваться. Но прежде несколько слов о том, как торжествующая в фантастической фабуле логика паритетности вступает в самую неожиданную перекличку с легендой о Манкурте. Ракетный обруч вокруг чела Земли, Это ведь некий аналог того шире, из сыромятной кожи, который по мере усыхания на голове человека-раба сдавливал ее с такой силой, что начисто лишал памяти. Ракеты-роботы вышли на перекрестные околоземные орбиты, чтобы исключить всякую возможность для инопланетян приблизиться к древней колыбели человечества и каким-то неблагоприятным образом повлиять на здешнее жизнеустройство, сложившееся равновесие противоборствующих сил, сам характер человеческого мышления. Ракетный обруч призван лишить землян воспоминаний о будущем, открывшимся космонавтам, в которых жажда познания и мечта о благоденствии человечества оказались сильнее уважения к предписанному им регламенту. Беспамятный манкурт бестрепетно убивает свою родную мать. Космонавты отторгнуты от родной планеты, как лица нежелательные для земной цивилизации. Грех этот. Хочешь, не хочешь, и мы, читатели, как представители рода человеческого, должны принять на свой счет. Все касается всех, говорит писатель. Ведь по законам художественного восприятия для нас являются сегодняшней реальностью не только Владивосток и Сан-Франциско, подключенные к фантастическому происшествию, но и Едигей, свидетель стартов ракет, образующих обруч и все прочие персонажи романа. И значит, нравственный суд распространяется на все происходящее в нем. Паритетность, как знак равновеликого вклада, в предпринимаемую космическую акцию отвлекается от качеств двух мировых сил степени их исторической жизнеспособности приближения к идеалу всечеловеческого жизнеустройства мы все сегодня в одной лодке а за бортом космическая бесконечность говорил айтматов с трибуны софийского международного писательского форума сидящим в лодке А это и каждый из нас, читатели романа. Важно, разумеется, не только глубоко проникнуться, а именно к этому страстно призывает писатель, сознанием своей личной ответственности за надежность и прочность нашего общего земного обиталища, но и ясно видеть, кто же в первую очередь безрассудно играет сегодня его судьбами, ставя на карту будущее человечества. Ответ на этот далекий от праздности вопрос не вписался в ткань повествования. Тут сказалась некая его герметичность, производная от жесткости концепции фантастической истории, в которой паритет не уживается с чем-либо нравственно-гуманистическим приоритетом. И потому в комментарии от автора как нельзя кстати пришлись и слова о политических, идеологических, расовых барьерах порожденных империализмом. К финалу романа в тугой узел сплетаются земная реальность, фантастика и легенда о птице Данинбай, возникшей из белого платка матери Манкурта. Одна за другой стартуют ракета-роботы, обвальным грохотом и гигантскими огненными сполохами полнится небо над саразеками. И этот момент... Автору тут потребовалось слово «светопредставление», как бы уравнивает Едигея, Коронара и Жолбарса. Человек, верблюд, собака, эти простейшие существа, обезумев, бежали прочь. Объятые ужасом, они бежали вместе, страшась расстаться друг с другом. Если бы этой почти апокалипсической картиной завершался роман, то можно было бы, пожалуй, поставить под сомнение оптимизм его исторической концепции. Если бы. Если бы нас еще не ждала маленькая заключительная главка, из которой явствует, что еди гей, и не думал капитулировать в вопросе о судьбе она биит, что он готов до конца отстаивать свою правду. Дорогу осилит идущий. Как бы крута она ни была. Едигей идет по дороге жизни, не боясь ее крутизны, потому что вера его друга Элизарова в то, что справедливость неистребима на Земле, это и его, и Едигея, вера. Из всего сказанного выше, никак, конечно, не вытекает, что я разделяю точку зрения тех критиков, которые считают, что в эстетическом плане космическая линия недостаточно органично вписана в ткань романа, нуждается в большей пластичности, художественной полнокровности. Тут стоит внимательнее прислушаться к словам самого автора о том, что фантастическая это метафора жизни, позволяющая увидеть ее под новым, неожиданным углом зрения, что космическая история понадобилась ему для того, чтобы в парадоксальной, гиперполизированной форме напомнить о той опасности для человечества, которой чревато современное состояние мира. На уровне метафоры, в буранном полустанке, на мой взгляд, все на месте, сказано столько, сколько надо, и с той мерой художественной детализации, которая потребна для решения, стоявшей перед автором задачи. И прав был Сидоров, подчеркнувший, что без космической одиссеи романа не было бы, был бы еще один, пусть и блестящий, вариант «прощай». Гульсары. Каждая эпоха посылает на скачки своего всадника. Этот афоризм родился в Киргизии, и о нем невольно вспоминаешь, думая о судьбе Айтматова, художника и общественного деятеля. Эпоха небывалого рассвета культуры киргизского народа избрала его своим всадником, и он в стремительном творческом порыве уверенно берет один рубеж за другим. Герой социалистического труда Чингис Айтматов достойно представляет сегодня литературу, социалистического реализма перед всем читающим миром. Знакомство с публицистическими, литературно-критическими статьями, интервью, которые войдут в третий том настоящего собрания сочинений, даст возможность почувствовать, как напряженно размышляет писатель над вопросом об общественной миссии современного искусства, как упорно ищет универсальную формулу высшей цели творческой деятельности, которая могла бы объединить художников самых разных идейно-философских устремлений и эстетических платформ перед лицом нависшей над человечеством угрозы термоядерной катастрофы. В своем понимании смысла жизни, говорит писатель, я исхожу из того, что разум Венчает все, что он неотделим от добра и неизбежно противостоит злу. Поэтому я считаю, что высшее предназначение литературы, пробуждая разум людей, культивировать гуманизм. И это то, что нас, ныне живущих писателей, должно объединить в мировую литературу. Быть гуманистом сегодня значит думать о судьбах как отдельной личности, так и всего человечества, страстно защищать его право на жизнь, на будущее. Следуя логике рассуждений писателя, можно, пожалуй, сказать, что современная литература в силу своей глобальной ответственности должна быть не только человековедением, но и видением. И творчество Айтматова все шире распахивает перед нами дверь в сферу проблем, От которых зависит социальный и духовный прогресс всех народов Земли. Завтрашний день планеты. Не надо бояться высоких слов, говорит писатель. Не надо, конечно, и произносить их излишне громко. Можно оглушить и самих себя, но высокое слово необходимо. Особенно оно необходимо литературе и искусству. Книги писателя коммуниста Айтматова пронизанный любовью к человеку, верой в его силы, духовную красоту, и есть высокое слово в искусстве, слово, которому внимают сегодня миллионы. Потапов